чёрного хода. Случаю было угодно, чтобы 2 часа спустя она проходила по улице Гамбет именно в тот момент, когда молодая женщина вышла из гостиницы. Поварёшка зашла в кафе, потому что до поезда оставалось ещё немного времени, и встретила там Тони. С этого всё началось. Именно тогда и поползли слухи, о которых Тони узнал гораздо позже. Инспектор Мани терпеливо раскручивал клубочек, и именно Он вышел на поварёшку. Лица сменяли друг друга: мужчины, женщины. Многих он называл просто по имени, с другими был на ты, потому что учился вместе в школе. Они были одеты так, словно пришли на воскресную мессу, их ответы или комичное поведение иногда вызывали смех в зале. Старый Анжело тоже был там, бесстрастный, неподвижный. Он сидел во втором ряду, где ему было отведено место, на время процесса. Вен Сан должен был присоединиться к нему после дачи показаний, а до тех пор он находился в комнате для свидетелей вместе с Франсуазой и старухой Де Пьер. «Поскольку вы являетесь братом обвиняемого, в этом качестве вы не можете быть приведены к присяге». В зале было очень жарко, и висел удушливый запах немытых тел. Красивая молодая женщина, секретарь мэтра Капада, передала своему патрону мятные пастилки она предложила одну андре и после некоторого колебания тони и снова он видел только отдельные фрагменты носы глаза улыбки приоткрытые рты с жёлтыми зубами неожиданно красную шляпу какой-то дамы слышал обрывки фраз не вдумываясь в их смысл Вы утверждаете, что примерно раз в месяц ваш брат Тони приходил для встреч с обвиняемой в одной из комнат вашего отеля, под номером 3, которую вы называли голубой. Было ли для вас обычным тайно давать приют и другим парам для интимных встреч? Бедный Вансан. Его оскорбили при всём народе, а ведь он столько раз умолял брата прекратить эту связь. Во время допроса Тони, председатель, тоже спросил. Вы были влюблены настолько сильно, что без колебаний прятали вашу преступную связь под крышей своего брата и невестки. Это же все-таки гостиница. Иногда он невольно начинал улыбаться, словно он был не совсем в себе. Председатель специально подбирал хлесткие, жестокие или ироничные формулировки, зная, что репортеры всегда на готове. и все это появится потом в газетах. Знаменитый адвокат из Парижа не выдержал и счел своим долгом подняться, чтобы тоже отпустить какое-то едкое замечание. Мэтр де Марье посоветовал Тони пригласить второго защитника, но он отказался, глубоко убежденный в том, что это бесполезно. Для судей и публики вновь была изложена вся длинная история, До этого не раз озвученная в кабинете следователя Дзюма. Рассказ был пафосным, более пафосным. В нём присутствовало больше специальных терминов и витиеватых выражений. Больше главных и второстепенных персонажей, но суть оставалась та же. Снова разбирали всю историю по датам, выясняли, где и кто находится, и когда дело дошло до писем, произошла настоящая схватка. Не только между защитой и обвинением, но и между адвокатами обсуждали чуть ли не каждую букву в каждом письме. И господин Фолье даже тряс толстенным словарём, чтобы перечислить различные значения слов, которые каждый из нас произносит по сто раз на день. А Андре всё в чёрном следила за дебатами с большим интересом, чем он, и иногда наклонялась к нему, чтобы призвать в свидетели или же просто улыбнуться. Битва экспертов началась только на третий день. До сих пор я думал, сказал судья, что закон жестоко регламентирует продажу ядов, и что достать их можно только по рецепту, выписанному врачом. Какую же картину мы наблюдаем здесь? В ангаре, который стоит целыми днями открытым, стоит старая банка из-под какао, в которой больше 50 г стрехнины. То есть, если верить трудам по токсикологии, достаточно, чтобы убить 20 человек. В бакалейной лавке Де Пьера среди продуктов мы находим 2 кг. Слышите?